Глава 90. Разве нельзя, пряча яд зубах, случайно его выпить? Несмотря на позднюю ночь в обеденном зале, нам подготовили изумительный ужин. Полный различных морепродуктов суп. Мягкий хлеб с маслом, большие куриные стейки. Все это приготовили, пока мы были в ванной. Конечно, это все подготовили и для детей. Высококлассная гостиница все-таки. Я было подумал, не слишком ли тяжелый такой ужин. Но изголодавшиеся дети, похоже, были только рады. Они сдержанно откусывали по кусочку Но не останавливались. И все спокойно ужинали. Было видно, что близнецы отлично обо всем позаботились. Детей, у которых есть куда вернуться, завтра же отвезут по домам. А тех, у кого дома нет, пристроят в какое-то хорошее место. Обычно в 13 лет еще не умеют так разумно всем распоряжаться. Но, видимо, эта ситуация не такая. И к своему спасителю, Фран, они явно относятся с большим уважением. Принца зовут Фурт, а принцессу Сусатия. Фран тоже в них заинтересована. И Пусти коротко отвечает на их вопросы. «Ох, я рад! Фран оживленно общается с одногодками! Одно только это уже стоит их спасение!» Для Фран выделили изыску на отдельную комнату. «Хоть этот мир и в древней эпохе, мы еще не останавливались в подобных местах. Огромные люстра, кровать с балдахином, мягкий ковер...» «Эй, Фран, у Руси, прекратите прыгать на кровати!» «Если что-то сломается, не представляю, во сколько обойдется компенсация!» Ну, я понимаю ваше желание повеселиться. И вообще, я тоже хочу поспать на такой кровати. Спокойной ночи. Спокойной ночи, произнес я. С вами мастер, и я веду репортаж чердака гостиницы. Прямо передо мной находится мышь, скрывшая присутствие, крадущейся куда-то. Ее профессия тихий убийца. Она полностью черна, не так ли? Используя магию ветра, создав тишину, я взял ее в сознание под контроль. И теперь вместе с тихим убийцей направляюсь обратно в комнату Фран. «Поймал!» — сказал я. «Кромадина!» «Для начала выясниму этой мыше обстоятельства, а затем передадим принцу и «Хорошо». «Эта мышь — человек, мужчина. И не хотя не похоже, чтобы это было связано с работорговцами, сначала послушаем, что он нам поведает. А если все же это связано с родом синей кошки, не хочу многое разузнать». Фран несколько раз, подергав нашего гостя за щеки, разбудила его. «Очнулся!» Что то со мной? Забрала сознание связала. И когда только... У меня есть вопросы. Будешь честно отвечать, не сделаю больно. Ситуация для мыши не слишком благоприятная. Она связана магической нитью, а Франц стоит рядом с мечом. Да еще и огромный волк смотрит на него сверху вниз. Понимает ведь, что ничего не поделаешь. Ца! Эх, он выпил яд! Закричал я. Похоже, что мышь держала яд в садних зубах. И сейчас его выпила. Ничего себе! Такое вправду бывает. Я такое только в кино видел. Но разве нельзя прячь яд в зубах случайно его выпить? Они и в таком практикуются, что ли? Заранее. Чтоб так быстро отравиться, медведь должен быть очень сильным. Стретнее исцеление. Противоядие. Но вот с нами такое вразило ведь бесполезно. Яд исчез. очки жизни восполнились на сто процентов. К сожалению, умереть не получится. «Невозможно! Такой сильный яд! Обезврежен!» «Я сильна, воссталяющая магия!» Кх! И он не останавливается. В этот раз откусил язык. «Среднее исцеление!» «Черт!» «Тебе нравится боль?» В конце концов, тихий убийца рассказал нам все, что знал. У него была решимость умереть, но он явно не был готов к пыткам. Кажется, он так и не был связан с работорговцами. Обычный наемник, который принял запрос на убийство принца и принцессы, Заказчика он не знал, но ему рассказали, как бесшумно проник до гостиницу. Получив гонорар период он не слишком интересовался личностью заказчика. «Для нас такой противник вообще бессмысленный», — произнес я. «Ага». «Передадим его Сальто». «Руся, оставайся на страже». Франк позвала Сальто из его комнаты. Скоро уже утро, но он, похоже, не спал. «Вот это тихий убийца!» «Ага». Убийца был устроен еще один допрос. Он уже понял, что все бесполезно, и честно отвечал на вопросы. Я проверял, правда ли он говорит с помощью знания лжи. Хм, кажется, он не врет. Че же этот заказ? Видно, как в голове сальто прокручиваются разные варианты. Различные подозреваемые, о которых мы ничего не знаем. В любом случае, этого парня мы задержим. Угу. Об остальном поговорим завтра. Для тебя есть вознаграждение. Жди с нетерпением. Не с большим нетерпением ожидаю завтрака. «Ха-ха! Ты можешь кушать столько, сколько захочешь! Не отказывай себе ни в чем!» Обед следующего дня. Фран проснулась поздно и весьма удивила, всех заглотив вместе завтрак и обед. Она была больше похожа на белку, чем на кошку, плетая всю за обе щеки. Еда исчезала с такой скоростью, будто ее не ели, а помещали в пространственное хранилище. Даже Сальто округлил глаза от удивления. «Фран, что ты собираешься делать дальше?» «Хм?» «Есть ли какое-то место, куда ты направляешься?» «Всё мимо». «А, прости. Поговорим после обеда». Ню. «Когда Фран наконец осмела порцию, рассчитанную на десятерых, и бездонный живот был полон, принц Форд заговорил. «Я слышал, что ты путешествуешь. Есть ли у этого путешествия конечный пункт?» «Да, Ормут». «Значит, на корабле?» «Да, сначала в Боробора». «Вот как. Ты уже подготовилась к отплытию. Нашла корабль». Скоро праздник Лун, все туда плывут. Думаю, свободных мест уже нет. Правда? Праздник Лун в Боруборе. Даже в Кранцере признают одним из лучших. Там будет оживленнее, чем в столице. Мы этого не знали. Получается, еще несколько дней, мы не сможем отравиться в Барубору. Придется остаться в гостинице еще немного. Но я хотел, чтобы Фран увидел такой красочный фестиваль. Я не знала. Но есть еще один способ сесть на корабль. А? Ты не хочешь поработать нашим защитником? Хотя бы до Бороборы. Мы достойно оплатим работу, поскольку наша цель фестиваль Лон Бороборе, безусловно, мы на него успеем. Принц-принцесса перебой делал предложение. Совсем неплохой вариант. Даже если мы будем искать корабль, вряд ли найдем. А на кораблях величеств можно надеяться. К тому же, наконец-то Фран есть знакомые одногодки. Расставаться здесь будет грустно. Особенное пожелание — это охрана демонических зверей. Но ведь у вас есть тридцари. Кажется, они разузнали в демических зверях, обитающих в соседних морях. В мирное время это не было бы проблемой. Но сейчас все напряжены, и наличие военного потенциала в зверей наверняка настораживает. Поэтому на всякий случай они хотят иметь достойную защиту и силу. А поскольку Фран даже сильнее Сальта, и к тому же не избегает убийств, предпочтение отдается ей. «Ваше Высочество, нельзя делать такие решения, не посоветовавшись! Вот так брать в охрану непонятно кого, без всякой родословной!» Очевидно, цель до занимающего пост камергейнера никто не спросил, и его голос был злым и удивлённым. Принц смирил его таким гневным взглядом, что он тут же затих. «Очень гневным!» «Мастер, можно согласиться?» «О, Фран хочет согласиться?» «Можно, конечно! И корабль организован, как раз!» «Хорошо!» Я согласна. Ах, ты очень нам поможешь. Вот так мы и стали охрана корольской семьи.